После всплытия. Обжигающий холод сегодня был мокрым. Тьма вечной мерзлоты обступила плотным коконом за одно мгновение. Пронзающая все тело боль была невыносимой. Она не давала сделать вздох, корежила руки и ноги, выгибала спину. Это было какое-то максимально полное погружение в вечную мерзлоту. У меня никогда такого не было. Мне казалось, что пол и потолок Меняются местами. Перед глазами Яркими вспышками проносились отрывки Жизни Серова. Я запомнила их До мелочей. Цвет и форму домиков Напротив балкона. Надпись на салфетке Девушку с косой толщиной в руку В ядовито-малиновой шапочке Пожилую женщину с короткой стрижкой Со шрамом через все лицо Это было так ярко, словно я стояла рядом С каждым из них. Мне было невыносимо Больно и ужасно страшно. При этом Меня не покидала уверенность, что все это Скоро закончится. Если Контакт с объектом прекратить не удавалось, я падала в обморок. Именно этого и ждала. Но вдруг появились незнакомые ощущения удушья. Я дергалась, как рыба на крючке, изо всех сил старалась вырваться, но освободиться не могла. Не хватало силы понимания, куда надо двигаться. Картинки Серова померкли, им на смену шагнула мама. Она была молодая и говорила то же, что и после первого сеанса предвидения. Протягивая ко мне руки, она обещала, что скоро мне станет тепло. Надо только немного потерпеть. «Теперь я много знаю и постепенно научусь справляться с последствиями». Слова вызывали безоговорочное доверие, успокаивали. Мне стало тепло и хорошо, я почти расслабилась, но тут мое плечо обожгло огнем, боль словно вгрызалась в руку, тело скрутило судорога, горло сдавило обручем, и сознание моментально отключилось. В следующий раз я пришла в себя в чужой комнате без окон. Помещение было небольшим, но с тремя дверями. В углу на столике тускло мерцала лампа, рядом стояло два кресла. Мое тело, а только так ямбака себя и воспринимала, лежало на кровати у противоположной стены. Эта обстановка была мне знакома, но где именно я ее могла видеть, вспомнить не могла. Мне было интересно рассмотреть комнату получше. Обзору мешала груда одеял, наваленных на меня, и прижимающая их сверху мужская рука. Рука? Я аж подпрыгнула на кровати. Рука тут же исчезла, а на ее месте в зоне видимости появилось лицо Барсова. Он лежал рядом от охватившего меня ужаса я дернула ногой он охнул но тут же улыбнулся живая вполне активная отлично отогрелась наконец то думал что не дождусь этого счастливого момента Я начала выбираться из-под одеял, одно, второе, третье, наконец-то у меня получилось сесть в кровати. Барсов тоже сел, увидел мою прическу, и сперва тихо, а потом в полный голос начал смеяться. Зеркал в комнате не было, поэтому я провела по голове рукой. Волосы топорщились во все стороны. Странно, я обычно спокойно лежу. Такого ужаса на голове мне никогда не получалось, а тут прямо эталон злохмаченности. Просмеявшись, Барсов приложил руку к моему лбу, удовлетворенно кивнул. Как вы себя чувствуете, Гульяна? Нормально. Прекрасно выспалась. И голова отлично соображает. Только грудь почему-то болит, как будто там синяк. Может, и синяк. Синяк? Откуда? Барсов замялся, а я прикоснулась к груди и вскрикнула от боли. Теперь у меня не просто побаливала грудина. Ощущение было такое, что ее сломали. Владислав, я что, ударилась во время падения? На самом деле нет. Синяк вы могли получить уже после того, как мы достали вас из бассейна. Только теперь я вспомнила, что была в воде после неудачного падения. Как сидели за столиком, а потом я решила уйти и подскользнулась. А вот что после этого мне было, пока неизвестно. О, вы меня вытащили на бортик, а потом уронили? Можете не стесняться, я пойму. Было скользко и все такое. Только как вы умудрились шарахнуть меня грудью? Голова цела, руки, ноги тоже без повреждений. Делитесь секретами мастерства. Да я не хотел говорить... Взгляд Барсова стал настороженным. Он вглядывался в мое лицо, ждал, как я среагирую. «Дело в том, что вы не просто упали в воду, вы утонули». Доходила до меня с трудом, что значит «утонула». Я вспомнила сеанс предвидения с Серовым. Он был внезапным и совершенно уникальным. Такого со мной никогда не случалось. Вечная мерзлота захватила меня в этот раз сильнее обычного. Я ощущала ее пронзающую боль и мрак бездны каждой клеточкой тела, а не только руками. Но это было только обострением обычных ощущений. А потом я увидела маму, и я точно знала, что Серов тут совершенно ни при чем. Это было не ясновидение в обычном понимании. Мираж, похожий на сон или бред, хотя и очень четкий. А значит, это уже не был сеанс. Я правда умерла? Утонула и снова ожила? Эта мысль была настолько чудовищной, что я вскочила на ноги и помчалась в туалет, включила свет и распахнула незнакомый розовый халат. Даже дверь в торопях за собой не прикрыла. Выше кромки купальника с названием бренда виднелся крупный размером с круглую офисную печать «Кровопотек». «Значит, все это правда. Тем более, что я так плохо выглядела с тенями под глазами и всклокоченными волосами, что была похожа на утопленницу. Странно, но вошедший следом за мной Барсов выглядел не лучше. Обзъерошенные волосы, круги под глазами, а на левой скуле ссадина. Он сейчас был похож на уличного хулигана после драки. А с ним что произошло?» «Предположим, что я утонула. Но вы-то почему так плачевно выглядите, Владислав? По вам словно катком проехали. Неужели напились и подрались?» он постарался пригладить торчащие во все стороны волосы от этого ничего не изменилось мы продолжали выглядеть как два нахохлившихся воробья почти так все и было мы вас вытащили из воды общими усилиями и каждый тянул к себе я серов и охранники которые были нашим сопровождением каждый пытался помочь а по факту мы просто толкали друг друга мешались и лезли под руку не охранники владея техникой оказания первой помощи Поэтому мы с Серовым были решительно отстранены от вашего тела». «Что значит «отстранены»?» «Времени на наши уговоры не было, поэтому нас просто столкнули в воду. Серов не сопротивлялся, а я был против. Поэтому у Михаила Ивановича на лице только лицо, а у меня еще и следы побоев. Зато вам смогли помочь без помех. Во время реанимации нужно было запустить сердце. Для этого охранник стукнул по груди и потом ритмично давил руками сверху». Прямо как в кино, и сердце заработало. — И что, искусственное дыхание делал? — Делал. Барсов скривил губы, а потом нарочно провоцируя склонил голову. — Представляете, Ульяна, рот в рот. И знаете, вы ничего не имели против, не протестовали совершенно. Убила бы его за такие комментарии, но в плавках и с разбитой скулой он выглядел опасным и жалким одновременно. Почему он не оделся за столько времени? Даже после утопления я чувствовала себя рядом с почти обнаженным мужчиной неловко, а он совершенно не стеснялся своего внешнего вида. Пришлось самой снять с вешалки банный халат и протянуть Барсову. Надел без возражений и первым вернулся в комнату. Я шла следом и любовалась его фигурой, откровенно разглядывая каждый изгиб мощного мужского тела. Со спины Барсов выглядел потрясающе. Это легко было разглядеть даже под бесформенным рыхлым халатом. Крепкие плечи, сильная спина и все, что ниже. Я буквально приклеилась взглядом к его манящим ягодицам. Никогда не рассматривала так мужчин. Тем более работодателей. На этот раз Барсов не стал ложиться в кровать, уселся в кресло. Открыл термос с чаем и налил ароматную жидкость в две кружки. Жестом пригласил присоединиться. Я присела в кресло рядом и взяла предложенную чашку с горячим напитком. «Сначала мы пили чай молча, потом, видимо, оценив мое состояние, Барсов приступил к расспросам. Ему же надо все знать, во всем разобраться». «Почему вы начали тонуть?» «Потому что была в воде в момент контакта, а когда я попадаю в вечную мерзлоту, то не могу двигаться. Тут я еще и дышать не могла». «Ну а какого хрена тогда вы начали сеанс там, где нет воздуха?» «Случайно. Я вообще не знала, вернее, не помнила, что в воде тоже можно контактировать. Мне мама рассказывала, но я забыла. Это случилось само собой. Желание установить связь с Серовым стало за эти дни всепоглощающим. И когда нас соединила вода, контакт возник моментально. Но двигаться я больше не могла. Наверное, поэтому начала тонуть. Зато теперь я могу ответить на все ваши вопросы по Серову». «Да вы сумасшедшие! Кто бы сейчас об этом вспомнил, едва придя в себя после утопления?» Я, кстати, на все три вопроса ответ положительный. Мне чуть руку не прожгло, когда почувствовала отклик. Они, как пулеметная очередь, пронзили меня насквозь. Отлично. Значит, можно заключать контракт с Серовым. Он улыбнулся и изобразил победный жест свободной рукой. Не знаю. Как не знаете? Вот так. У меня было предвидение не только по вашим вопросам, но и по его жизни, и там все очень страшно. Барсов нахмурился, аккуратно поставил чашку на столик. Для кого страшно? «Не для вас. Для самого Серова еще какой-то девушки с косой. Это смертельно опасно для них обоих, если они будут продолжать жить, как жили, ничего не меняя. И еще, я не знаю, надо ли об этом ему сказать». «Если это может спасти их жизни, почему нет?» Барсов внимательно меня рассматривал. Никакого испуга на его лице мне заметить не удалось. Только деловой интерес». Потому что я не знаю, как он отреагирует на предсказательницу на переговорах. Нас боятся. Жечь на костре не будет, но и договор может застопорить. Испугается порчи или еще чего-то. О нас много небылиц рассказывает, и вам это может навредить. Но вы же спрашивали по заключенному договору. И там все ответы положительные. Опасаться нечего. Это только по вашим вопросам. Да, Серов будет честно выполнять обязательства. Да, прибыльность превысит указанную вами цифру. Да, на новую линейку качество стали будет достаточным, но если будет заключен договор, а серов всего боится, может сказать, что я на него порчу навела. И вы в этом виноваты, например. Или еще что-то такое же мерзкое. Вы думаете, к нестандартным способностям относятся спокойно? Таких, как я, ненавидят в лучшем случае боятся. И это может сказаться на переговорах. Владислав задумался, но снова без какого-то неудовольствия. Просто размышлял и взвешивал варианты. Да, лишаться потенциального поставщика я не хочу. Но стоять на похоронах и думать, что я мог предотвратить его смерть, не в моих правилах. Давайте вернемся в наш коттедж. Утром приедет Чернов. Вы в любом случае полетите домой, даже если переговоры закончатся ничем. А пока давайте высыпаться. В этом номере? Нет, мы оденемся и вернемся ночевать в свой коттедж. Я хорошо высушил ваш купальник и волосы феном, поэтому можете одеваться сразу. У него в глазах появились лукавые искорки. Или вам понравилась одна кровать на двоих в этом проходном номере? Не смешно. Совсем. Вернемся в коттедж, как вы и хотели. Моей ехидной улыбкой можно было лед колоть.